Глава одиннадцатая. «Кто смел, тот и съел». В машине Мартина корила себя за то, что позвонила сыну и напросилась на угощение. И хотя Матье успокоила ее, сказав, что ей всегда рады, она ему не верила и ничего не могла с собой поделать. Впрочем, она всегда боялась побеспокоить сына и Стефани, чувствовала себя там незваной гостьей. Они жили вместе уже 11 лет, и у них был свой установившийся уклад. Наверное, это и называется парой нового поколения, но у Мартины иногда складывалось впечатление, что матье слишком добр к Стефании, и она сидит у него на голове. Но так уж у них все сложилось, и вообще, чья бы корова мычала, ей бы для начала навести порядок у себя дома. Стефани и матье познакомились на работе. Она служила в страховой компании, а он был агентом по недвижимости. Они нашли прекрасную квартиру в булонь биянкур кур юго-западном пригороде Парижа. Достаточно далеко от тех и других родителей, чтобы можно было навещать их с внуками только на школьных каникулах. Антуанетта уже несколько минут разговаривала сама с собой, когда до Мартина дошло, что так к ней обращается. Очень жаль, что Жак не смог отложить свои дела. — заметила Антуанетта. — И вообще, кто работает по воскресеньям в наше время? Это разве законно? — Не знаю. Надеюсь, что да, иначе я начну волноваться, учитывая количество уикендов, когда он якобы работал. — добавила Мартина с язвительной усмешкой. — А кто там будет сегодня? Жанна и Николя? Они еще не расстались? — Понятия не имею, честно говоря. Вы, как правило, знаете о них больше, чем я. В Булонь-Бианкури был настоящий мороз. Они зашли в бестро съесть сэндвич, и только потом, к двум часам, явились к Стефании и Матьё с букетом зимнего вереска и бутылкой сидра к пирогу. Открыв дверь, матье нежно расцеловал их, и, судя по всему, был им искренне рад. Стефани, еще больше увеличившись в размерах, болтала с Лорой, сидя на диване. Фоном пел Жан-Жак Гальдманн, а издалека доносился голос Александра, который играл с племянниками в «Капитана Крюка». Матьё забрал у них вереск и с помощью Мартины расчистил место на барной стойке, отделявшей кухню от гостиной. Он сообщил, что Жанна и Николя вроде еще вместе, но сегодня работают и не смогут составить им компанию. Мартина, приняв независимый вид, направилась к невесткам. «Привет, девочки! Как ты, Стефани? Нет-нет, не вставай, я подойду». Я ужасно устала. Год только начался, а у нас в агентстве уже не продохнуть. А вы как? Я отлично. В последние дни, не переставая лил дождь. Надеюсь, к февралю, когда мы отправимся кататься на лыжах, похолодает. Невестки украдкой переглянулись, но тут матье предложил им чаю. У меня имеется лимонный, мятный, зеленый и черный. К сожалению, ягодный закончился. Выбирайте. Мне лимонный, ответила Мартина. «Мне тоже», — хором отозвались Антуанетта и Лора. «А ягодного что, больше нет?» — разочарованно спросила Стефани. «Мне так хотелось ягодного чая. Ну ладно, тогда мне вообще ничего не надо». Матье вернулся с дымящимися чашками, на лице его сияла победоносная улыбка. «Дорогая, не спрашивай, как у меня это вышло, но я обнаружил пакетик с ягодным чаем. Вот твоя чашка. Осторожно, очень горячо». Стефани уже собиралась поблагодарить его, но тут учуяла лимонный аромат, исходивший от других чашек. Она скорчила гримассу, слишком хорошо знакомую Матьё, и изрекла. «Вообще-то мне лучше лимонного». «Ладно, подожди, Стеф, я налью тебе лимонного», сказал Матьё, снова отправляясь на кухню. Вернувшись, он поставил на стол чашку и огромный пирог и, наконец-то, сел, крикнув детям в глубину коридора. «Поль, Жюль, идите поздоровайтесь с бабушкой и Антуанеттой. Пирог на столе. Кому самый большой кусок?» Мальчики тут же прибежали. Они и в обычное время не умели ходить спокойно. А уж когда дело доходило до сладостей, то вообще побивали все рекорды. «Привет, бабушка! Здравствуй, Антуанетта!» — выпалил Поль. «Теперь нам можно пирога?» «Секундочку!» — остановил его отец. Жюль, ты будешь водить, залезай под стол и называй всех по очереди, хорошо? Хорошо, согласился Жюль, заползая под стол. Итак, кому первая порция? спросил Матье. Юлю, ответил ребенок, вылезая из под стола за своей тарелкой. Подожди, сначала ты должен назвать всех остальных, а уже потом брать себе. А этот кусок кому? Не знаю, Юлю. Решив не дожидаться, пока ее правнук перестанет валять дурака, Антуанетта взяла себе ломоть пирога, предварительно удостоверившись под изумленным взглядом Стефани, что именно в нем спрятан боб. Матье, слишком хорошо знавший свою бабку, неизменно повторявшую «Может, это мой последний пирог волхвов, так что пусть корона достанется мне», знаком успокоил Стефани. Он был к этому готов и положил внутрь три баба «Ну и последний кусок для бабушки». «О чем мы говорили?» — спросил Матьё. «А, да, о лыжах». Стефани застыла на месте. «Мама, мы подумали и решили, что нам лучше не ехать», — осторожно начал он. «С чего вдруг? Не понимаю, вы же так мечтали об этом на Рождество. Что случилось? Что изменилось с тех пор?» «О меня Боб!» — с гордостью воскликнула Антуанетта, вынимая его изо рта. Жюль и Поль готовы были расплакаться от обиды, но Стефани пришла им на помощь. «Это еще не значит, что Боб не найдется и в ваших кусках. Только ешьте осторожно, откусывайте по чуть-чуть». «Вот это да! В детском саду нам сказали, что туда всегда кладут только один Боб. Так нечестно, он всегда Антуанете достается», — проскулил Поль. «Она жульничает, я точно знаю». «Поль, нельзя так никого обвинять. «И потом, это неправда, в большие пироги кладут по два баба а в очень большие, как наш, даже три», — сказала Стефани, переглянувшись с матьё. «Так почему вы не хотите ехать?» — снова спросила Мартина. «Я чего-то не знаю. Я же вижу, как вы переглядываетесь. Это все из-за меня?» Наступила тишина, не предвещавшая ничего хорошего. Тогда она решилась. «Из-за Жака? Если да, то он не поедет в этом году». «Это точно на сто процентов, он работает». Обстановка тут же разрядилась, и Стефани, наконец, открыла рот. «Не только из-за Жака. Я устала и не уверена, что хочу кататься или торчать в шале с детьми целую неделю. Лучше отвезу их к маме в жеранду». «Мы еще вернемся к этому разговору», — заметил Матьё. «У нас вечно находятся отговорки, чтобы не ехать в горы, а когда мы все же приезжаем, все в восторге». «Будем держать тебя в курсе, мам. Что скажешь, Александр?» «Я-то всегда за. Это вы раздумали. Надеюсь, нам с Лорой хватит отпуска». «Лично я поеду», — заявила Антуанетта с полным ртом. «А что там наш Сидор? Мы его выпьем или подождем до следующего года?» «Нам уже пора. А, Мартина, мне совсем не скучно, просто не хочу поздно возвращаться в гостиницу» а то пропущу вопросы для чемпиона.